Отец Яков был посредником между царевичем и целым тайным союзом, почти заговором врагов Петра и Петербурга, окружавших пустынницу, опальную царицу Авдотью, заточенную в Суздаль. Когда пришла весть о смертельной будто бы болезни царя, отец Яков поспешил в Петербург по поручению из Суздаля, где ожидали великих событий со вступлением Алексея на престол. Но к приезду протопопа все изменилось. Царь выздоравливал, и так быстро, что исцеление казалось чудесным или болезнь мнимую. Исполнилось предсказание Кикина Кот котабрыз вскочил, и стала мышиная пляска, бросились все в рассыпную, попрятались опять в подполье. Петр достиг цели, узнал, какова будет сила царевича, если он, государь, действительно умрет. До Алексея доходили слухи, что отец на него в жестоком гневе. Кто-то из шпионов, не сам ли Федос, шепнул, будто бы отцу, что царевич изволил веселиться о смерти батюшки. Лицом, где был светел и радостен, точно именинник. Опять вдруг все его покинули, отшатнулись от него, как от зачумленного. Опять с престола на плаху. И он знал, что теперь ему уже не будет пощады. Со дня на день ждал страшного свидания с отцом. Но страх заглушали ненависть и возмущение. Гнусным казался ему весь этот обман, диссимуляция, кошачья хитрость. Кощунственная игра со смертью. Припоминалась и другая диссимуляция батюшки. Письмо с угрозой лишения наследства, объявление сыну моему, переданное в самый день смерти кронпринцессы Шарлотты 22 октября 1715 года, подписано было 11 того же октября, то есть как раз накануне рождения у царевича сына Петра Алексеевича. Тогда не обратил он внимания на эту подмену чисел, но теперь понял, какая тут хитрость. После того, как родился у него сын, нельзя было батюшке не упомянуть о нем в объявлении, нельзя было грозить безусловным лишением наследства, когда явился новый наследник. Подлогом чисел дан вид законный беззаконию. Царевич усмехнулся горькой усмешкой, когда вспомнил, как батюшка любил казаться человеком правдивым. Все простил бы он отцу, все великие неправды и злодейства. Только не эту маленькую хитрость.